Плохо понимает народ великое, то есть творящее, но любит он всех представителей и актеров великого. Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир, незримо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава, таков порядок мира. У комедианта есть дух, но мало совести духа. Всегда верит он в то, чем он заставляет верить сильнее всего, верить в себя самого». Завтра у него новая вера, а послезавтра еще более новая. Чувства его быстры, как народ, а настроения переменчивы. А прокинуть называется у него доказать, сделать сумасшедшим называется у него убедить, а кровь для него лучшая из всех оснований. Истину, проскальзывающей только в тонкие уши, называет он ложью и ничем. Поистине, он верит только в таких богов, которые производят в мире много шума. Базар полон праздничными скоморохами, и народ хвалится своими великими людьми, для него они — господа минуты. Но минута настойчиво торопит их, оттого и они торопят тебя, и от тебя хотят они услышать «да» или «нет». Горе, ты хочешь сесть между двух стульев? Не завидуй этим безусловным, настойчиво торопящим, ты — любитель истины. Никогда еще истина не повисала на руке безусловного». От этих стремительных удались безопасность. Лишь на базаре нападают с вопросом «да» или «нет». Медленно течет жизнь всех глубоких родников. Долго должны они ждать, прежде чем узнают, что упало в их глубину. В сторону от базара и славы уходит все великое. В стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей. «Беги, мой друг, в свое уединение. Я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами». «Беги туда, где веет суровый свежий воздух. Беги в свое уединение. Ты жил слишком близко к маленьким жалким людям. Беги от их невидимого мщения. В отношении тебя они только мщение. Не поднимай руки против них. Они бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой от мух. Бесчисленны эти маленькие жалкие люди». И ни одному уже гордому зданию дождевые капли и плевелы послужили к гибели. Ты не камень, но ты стал уже впалым от множества капель. Ты будешь еще изломан и растрескаешься от множества капель. Усталым вижу я тебя от ядовитых мух, и сцарапанным в кровь вижу я тебя в сотнях мест, и твоя гордость не хочет даже возмущаться. Крови твоей хотели бы они при всей невинности, крови жаждут их бескровные души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 Твоя гордость без слов всегда противоречит их вкусу. Они громко радуются, когда ты бываешь достаточно скромен, чтобы быть тщеславным. То, что мы узнаем в человеке, воспламеняем мы в нем. Остерегайся же маленьких людей. Перед тобою чувствуют они себя маленькими,